Итог. Сказка, которая продолжается. Хочешь, я расскажу тебе сказку. Я написала её, когда заканчивала свою первую книгу «Ты и твои деньги», посвящённую деньгам и взаимоотношениям с ними. Эта сказка не вошла в новое издание этой книги, но она, на мой взгляд, она очень кстати здесь в книге «Где взять силы, чтобы жить?» Давным-давно на земле жили люди. Они были свободны, они просто жили. Любили друг друга, растили детей. Всё, что им было нужно для жизни, у них было. Они приручили животных, которые давали им пищу. Они выращивали хлеб, ткали полотно. Но рано или поздно они поняли, что очень сложно обеспечивать себя всем необходимым самостоятельно. Проще заниматься чем-то одним, или разводить животных, или делать хлеб, или ткать полотно. А чтобы получить всё необходимое, нужно обмениваться. Испечённый хлеб на полотно, животных на хлеб. Какое-то время люди так и жили. Каждый производил то, что мог, и менялся с другими. Но чем больше они производили, чем больше товаров стало возникать, тем труднее происходил обмен. Тот, кто хотел поменять свой хлеб на полотно, не мог этого сделать, потому что тот, у кого было полотно, не нуждался в хлебе. Он его уже выменил. Ему нужны были мясо и молоко. Но тот, у кого были мясо и молоко, не хотел менять его на полотно. Он его уже получил, ему нужен был хлеб. Люди запутались, и какой-то умный человек придумал выход из этого трудного положения. Он понял, что для обмена нужен посредник какой-то символ, который был бы эквивалентен стоимости всех товаров и продуктов. Человек придумал деньги. Это была замечательная идея, очень простая и очень умная. Теперь у людей появился посредник при обмене. Любой товар менялся на деньги, а деньги потом менялись на нужный товар. Появилась возможность бесконечных обменов. И деньги, которые определяли стоимость товара, при этом были всего-навсего бумажками или камешками или кусочками металла. И эта сказка про свободных людей могла длиться долго-долго, если бы однажды не стали происходить странные, неправильные, даже страшные вещи. Шли годы, люди стали умнее, научились делать очень много товаров, и каждому теперь хотелось получить как можно больше. Человек забыл, что для жизни и счастья нужно совсем немного, быть сытым, здоровым и любимым. Он начал хотеть, хотеть всё больше и больше. И страшно было не то, что он стал больше хотеть. Много одежды, новую обстановку в доме, новую марку какой-то вещи. Страшно было то, что он начал гнаться за всем этим, стал бездумно и бессмысленно гнаться за деньгами, которые давали ему возможность получить всё, что он считал необходимым. Началась гонка. Гонка за деньгами, дающими возможность получать материальное благо. И как только началась эта гонка, сказка кончилась. Сказка кончилась, потому что человек перестал быть свободным. Потому что человек перестал быть главным действующим лицом этой сказки. К власти пришли деньги, вещи, предметы... Они стали управлять жизнью человека. Они заставили его включиться в эту гонку и начать достигать денег ценой собственного здоровья, нервов, ценой отношений с близкими, ценой собственной жизни. И в этой гонке произошло самое страшное. Человек забыл очень важные вещи – Он забыл, что он главный в своей жизни, что он хозяин своей жизни, что только он ей должен управлять. Он забыл, что только он может решить, что ему по-настоящему надо. Он забыл, что самое главное и самое ценное в его жизни он сам, его здоровье, его настроение, его отношения. Он забыл, что смысл жизни не в получении материальных благ, а в самом процессе жизни с ее радостями, отношениями, чувствами. И забыв все это, он постоянно оглядывался на окружающих, на то, как они одеты и что они имеют. Ему было важно не отстать от других и тоже иметь эту фирменную одежду, эту марку часов или автомобиля. А для этого нужны были деньги. Любой ценой. И гонка продолжалась, изматывая его всё больше и больше. Он уставал от постоянной необходимости зарабатывать всё больше и больше денег. Иногда у него это не получалось, и он стал сомневаться в своих возможностях и критиковать себя. Он стал ругать жизнь, Бога, Вселенную за то, что они несправедливы. Он стал негативным. В жизни человека всё чаще и чаще появлялась чёрная полоса. Чёрная, трудная, проблемная, безысходная – такой становилась вся его жизнь. Сказка действительно кончилась. Началась трудная жизнь с преодолением препятствий, с трудной работой, с неудовлетворенностью собой, своей жизнью, с усталостью и болезнями, со всеми теми последствиями, о которых мы говорили в этой книге. Сказка кончилась. Но мы можем продолжить эту сказку. Мы можем переписать её конец, такой печальный, такой безвыходный. Продолжим сказку. Однажды человек остановился в этой гонке. Он остановился, чтобы подумать, почему так происходит в его жизни. Как случилось, что в угоду чужой системе ценностей он стал заложником постоянного желания иметь всё больше и больше ценой самой жизни? И человек в этих мыслях и рассуждениях вернулся к себе, к своей душе. Он начал слушать себя, прислушиваться к своим чувствам, и он вспомнил, вспомнил всё. Он вспомнил, что он главный, он, а не деньги, которые служат ему, хозяину жизни. Он вспомнил о своей высочайшей ценности. Он вспомнил, что для него нет ничего ценнее, чем он сам. Он вспомнил, что никакой товар, никакой предмет в этом мире не стоит дороже его. Он вспомнил, что только он сам может решить, что и за какую цену он покупает. Только он сам может взвесить количество своего здоровья, сил, энергии, необходимых на покупку, и потом принять решение, действительно ли ему это нужно, действительно ли это нужно ему. Ему, а не тем, кто побуждает его к такой жизни, обогащаясь за его счёт? Он вспомнил, что он ценность, и за этим воспоминанием последовала масса других воспоминаний. Он вспомнил, что он родился для счастья, что его единственный долг в этой жизни – быть счастливым. Он вспомнил, что он создан для радости, что он не имеет права так жестоко обращаться с собой, превращая свою жизнь в бесконечную гонку за ложным успехом, который разрушает его здоровье, жизнь, отношения. И сказка продолжилась. Человек вступил в новые отношения с собой – в отношения, в которых он стал ценить себя, любить себя и заботиться о себе, создавать себе жизнь, в которой кроме бесконечной работы и преодоления трудностей есть время на жизнь, любовь и радость. И сказка продолжилась. Сказка продолжается. это сказка – твоя жизнь. И ты – создатель этой сказки. Создай свою собственную сказку, сказку, полную радости, лёгкости и красоты. Эта сказка – наше новое мышление».